Глава четвертая. Было очень поздно, но все не начинали, все собирали людей. В классах густо висел дым, и все чаще слышались недовольные голоса. Да куда же это ждать? Да утра что ли? Наконец двери парадной комнаты открылись, и в них появились озабоченный Борис, за ним дубадел, важный, весьма энергичный. Следом вышли сдержанный, ствердной походкой башлыков, спокойный, казалось, беззаботный Апейка, собранный, напряженный Гайлис, застенчивый Миканор. Последним, виновато сутулясь, ступал Чернаштан. Гоман что пробивался то там, то тут сразу опал. Но в соседнем классе кто-то не умолкал. На него зашикали. Тихо вы там. Начинается уже. Борис подошел к столу. Так есть предложение избрать президиум, объявил он в тишине. Прочитал по бумаге список. Возражений не последовало. Проголосовали. В том, как сдержанно поднимали руки, как настороженно молчали, ожидая дальнейшего, чувствовалось, что обстановка обострилась. Молча же, с настороженностью, следили, как усаживались за столом гайли с опейка башлыков. Даже на своих односельчан, что шли в президиум, смотрели недоверчиво. — А вы, тетка Марья, почему не идете? — заглянул Борис в класс. — А чего я там не видала? — ответила прокуренным голосом Гечиха. — Избрали, значит, надо идти. — Гечиха отрезала. А я не хочу. Взметнулся и сразу утих смех. Борис готов был вступить в спор, но Апейка предупредил: не надо. Начинай собрание. Борис сдержался, помолчал, настроился на иной лад. Вот что мы наделали с вами, дядки и тетки. Начал он таким удрученным тоном, будто просил всех разделить общую большую беду. Наделали такого, что на весь наш район шум пошел. Все районное руководство бросило другие дела и сразу прибыло к нам в глинище. На все глинище мы положили пятно на целый район. Просто стыдно глядеть в глаза людям от того, что про наши глинище идет такая слава. Что у нас такой несознательный народ? Надо одуматься, пока не поздно. Кто еще хочет сказать? Обвел он глазами зал. Дай мне! Встал с подоконника Дубадил. Еще до того, как Борис дал согласие, Дубадил двинулся к столу президиума. Мгновение стоял молча среди сосредоточенной тишины, вытянул шею. скинул голову решительный, не колебимый. Граждане, а также гражданки села Глинище и особенно колхозники, которые разобрали свое имущество и тем самым вышли из колхоза рассвет. Голос его звучал настойчиво и призывно. Нервно подтянув замусоленный хлопчатобумажный пиджакчик. Дубодел, остроплечий с костистым лицом, на котором кривился, дергался синеватый шрам, стремительно бросился в наступление. Тут уже Борис Казаченко, который передо мной говорил в своем выступлении, правильно сказал, что вы своим вчерашним поступком положили пятно на все село. Но он не сказал, что это пятно легло не только на ваше село, а и легло на весь сельсовет. Алёшницкий сельсовет, а также и на весь Юровический район, потому что своим поступкам, всем тем, что вы сделали, а именно тем, что вы самовольно расхватали в прошлом частных коней и коров, а также свои в прошлом частные телеги, плуги, бороны и весь другой обобществленный инвентарь, вы показали всему народу, какой у вас еще мужицкая. Неколхозное нутро. Вы думаете только про свою выгоду и вам наплевать на то, что делается в передовом нашем районе и в нашем округе, а также в нашем Советском Союзе, который в данный момент окружён разной буржуазией, которая из всех сил старается задушить наш Советский Союз, а именно старается сорвать нашу пятилетку, нашу индустриализацию и коллективизацию. Нанести ей смертельный удар. Дуба Дел говорил почти без передышки, высоким голосом обвинял, призывал. Потому как он говорил, чувствовалось, что для него не так важны сами слова, мысли, которые часто беспорядочно повторялись, сколько тон выступления, тот запал, которому он не давал затухать ни на секунду. Орежет, как репу грызет. Сказал кто-то около Ганны в полутеме коридора. Она уловила в голосе неприязнь. Старается, откликнулся кто-то другой, хрипатый, простуженный. Пропился, полетел из сельсовета, да к теперь из кожи лезет. Начальство швон рядом сидит, заметит можа. А шахрип из отылок взмок. Затылок действительно взмог от пота. Дубадел то и дело лихорадочно вытирал его ладонью. Голос его все больше оседал, хрипел. Он все чаще вынужден был останавливаться, прокашливаться. Однако и не думал кончать свою речь. Ганна не впервые удивлялась настойчивости и упорству его. Удивление ее и тех, что смалили цигарки рядом в полутеме. Не только не вызвано было каким-либо сочувствием, а наоборот, было резко неприязненным. За всем тем, что говорил Дубодил, она все время чувствовала его, уже давно и неприятно знакомого ей. Дал же Бог силу человеку и упорство, насмешливо думала она, терпеливо ожидая, когда он обессилит. обводя острым взглядом лица сидевших в классе людей, видела, многие из них тоже не слушали и ждали того же самого. Очень уж хорошо была известна всем его особа, этого горячего оратора. Гань не захотелось узнать, как слушает дубодела Башлыков, но из коридора ей видна была только его спина. Все же она утешила себя. «И «Этого не проведет, наверное». Видал уже таких, не иначе. Гайлис после дубодела заговорил, показалось необычайно, спокойно, тихо. Подтянутый, в военном кителе, с аккуратно зачесанными назад трусами волосами, стоял он за столом и, неторопливо, старательно выговаривая каждое слово, выразительно подчеркивал каждую мысль. Были недостатки в работе, это верно, были и недостатки немалые, большие. Люди и в коридоре, и в комнатах смотрели молча, внимательно, выжидали. Он же спокойно, весомо укладывал, будто кирпичи. Честные люди работали, а получали мало. Двести граммов за день — это не получка. Килограмм картошки тоже не получка. Не получка, выдохнул кто-то рядом с Ганной. Правильно. В коридоре и в комнатах забурлили горячие голоса, поднялся шум. Гайлис неподвижно, будто не замечая, постоял, переждал его. Мало кормов заготовлена, продолжал он ровным голосом. Скотину весной нечем будет кормить, саломой придется кормить. «Значит, скотина будет голодать! Это уже видно!» Каждое слово латыша отзывалось среди слушателей неспокойным гулом. В коридоре так гудели, что Гань нетрудно было слушать. Кто-то из мужчин не выдержал и крикнул «Тише вы!» Слушая, как слово за словом Гаэлис рисовал невеселое положение в колхозе, как нарастал недобрый гул, Башлыков отметила Ганна. Нетерпеливо повернулся к нему. Видать, был недоволен его выступлением. Однако Гаэлис не заметил, или не хотел замечать Башлыковского взгляда. Вел и вел разговор про победы и неудачи колхоза. Только обрисовав положение, остановился. Конечно, тут дыма без огня не бывает, будто вслух подумал он. Есть всякие причины, вина есть. Виновато руководство колхоза, правление, председатель товарищ Чернашан. Это правильно, но... Голос Гайлиса помощнее, он набрал силу. Виноваты не только они, ни одно руководство виноваты вы сами, колхозники. Он переждал гомон неудовольствия. Какой урожай собрали? Он смотрел в зал, как судья ждал ответа. Ответил Борис Казаченко. Жита четыре с половиной центни раз гектара, картошки двести тридцать пудов. Вот, это не урожай, строго отчеканил Гайльс. Почему так получилось? Он оглядел притихший класс, потребовал ответа. Все молчали. Ответил сам. Так получилось, потому что плохо пахали, плохо сеяли, плохо убирали. Работали не так, как на себя, а как на Панов. В темноте коридора завязался какой-то спор. В классе снова нарастал шум. Однако Гаилес не обращал на него внимания. Упорно вел свое. Много добра расхитили, а никого не поймали. Гаились судил непримиримо. В колхозе не было порядка, дисциплины. А без порядка, дисциплины нету работы, или есть плохая работа. Он говорил убежденно. В колхозе должна быть хорошая дисциплина. И надо трудиться как на себя, а не как на панов. Закончил, как распорядился. Надо вернуться в колхоз. укреплять его. Когда он сел в обоих помещениях волнами заходил Голдёж, говорили, спорили и в коридоре, и около Ганны, торопливо затягиваясь цигарками. Больше было слышало Ганна недовольных. Однако Гайлис хоть бы шевельнулся за столом. Поднялся Борис. «Кажется, много охотников выступить появилось». В голосе его была издевочка. «Да кто хочет сказать слово?» Гул начал быстро стихать. Почти все глаза уставились на Бориса. Однако никто не просил слова. «Неужели нет охотников?» Не без насмешки удивился Борис. «Столько ж вон гудело!» «Нехай начальство!» — говорит. «Нехай начальство!» Крикнул задиристо худой с кепочкой на макушке. Начальство уже говорило, хорошо бы послушать и народ. Послушайте вы! Врезался злобный голосок. Аге! Снова пошел недобрый гомон. Барне объявил, что выступит Миканор, секретарь Алёшинской партичейки. Миканор стоял смущенный, сутулившийся, пока Борис просил стихнуть, послушать. Уже и куреневцы учить будут. Зло выкрикнул кто-то в полутеме. Не говори, все лезут. Ганна от неожиданного выпада замерла, покраснела. Затаив обиду, особенно ревнива следила за Миканором, будто ему надо было защитить честь не только свою, но и ее, и всех куреневцев. Почувствовала его вдруг самым близким себе. Один он был здесь, из ее родного уголка, из ее молодости. Меканор начал также с укора. Все смотрели на глянище, как на передовую деревню, как, например, для других, на которые надо всем равняться. А вышло так, что именно глянище показывают теперь пример того, как не надо делать. «Вот ты и покажи!» — перебили его насмешливым окриком. Борис громко застучал по столу, попросил его не перебивать. Миканор переждал шум, не захотел ввязываться в спор. Колхоз распался, сдержанно продолжал развивать ту мысль, которую перебили, и это в такое время, когда Алёшинский сельсовет в целом повернул на новую дорогу. Когда у нас не секрет есть немалые успехи, особенно в колхозе коммунар и других. Перебарывая шум, что стал расти, Миканур тут же отметил рассудительно: "Конечно, у нас есть и колдобины, и у других бывает, не гладко все идет". Он долго говорил о том, как тяжело было сначала налаживать колхоз в курениях и как не ладилось раньше в коммунаре. Затем стал рассказывать про то, что надо сельсовету сделать в этом году. Говорил обо всем, что приходило в голову, разбросанно. И на редкость для него неуверенно. Слушая, Ганна чувствовала, что история с Глинешянским колхозом угнетает его, что он не верит, будто сход может поправить дело, и говорит только потому, что надо говорить по обязанности. Ганне понравилось, что он почувствовал настроение людей и не задирался, как обычно в курениях, говорил сдержанно, скромно. За ним Борис звонким, довольным голосом объявил: «А сейчас выступит наша учительница Пораскива Андреевна Дорошка». Пораска пошла к столу своей легкой, пружинистой походкой, чуть поводя привычно плечами, с задорно поднятой головой. Уверенно положила руку на край стола, окинула взглядом сход. Ганна видела прямо на глазах, произошло необычное. Хмурые и недоверчивые лица в зале яснели. Глаза глянищанцев смотрели доверчиво, заинтересованно. «Вот здесь Борис, — сказал, — весело кивнула она ему, — сейчас выступит учительница. Я учительница. Я человек, которому по закону надо учить. Меня для этого готовили». Меня для этого дали много разных советов. Поразка все держалась того же доверительного, непосредственного тона. Конечно, могут найтись такие умные люди, которые скажут, что я не вообще учительница, а школьная учительница, что моя задача одна — учить школьников, да еще школьников начальных классов, самых малых. Но так могут сказать только люди, которые носы не высовывали из города, не знают, кто такой учитель в деревне. Учитель в деревне. В голосе послышалось озорство. И кум, и сват, и черт убрат. Обязан уметь научить всему и малого и старого. Он не может сидеть только в школе и не видеть того, что творится на улице. И вот я также. На столе каждый вечер горает традий. Стараюсь не сидеть только в школе, откладываю тетради на ночь, выхожу в село, поглядеть, кто чем занимается и что вообще у нас делается. Вот я и теперь гляжу, стараюсь разорваться, что же это у нас происходит. Ганну не удивляли ни бойкость, ни нарочитая Параскина искренность, хорошо знала Параску. Видела, что недаром она старалась подступиться. По коридору, по классу шел согласный одобрительный гул. Женщины вздыхали, кивали головами. Правду говорит. Ходила, глядела, помочь старалась. Видела я, как говорили, беседовали все. И дядька Замитро, и тетка Марья, и тетка Гичиха. И все другие видела я, как горевали, и думала себе: ничего, теперь тяжко, потом легче будет, наладится, быть не может, чтобы не наладилось. У других же идет налад, почему же у наших не наладится? Разве с наших хуже, чем другие? Разве у наших руки хуже, или работать они не приучены, или не такие умные? Пораска горько пожалела. А вот же не вышло у нас. Почему? Ганна с нетерпением ждала, что она дальше скажет, куда поведет дальше. Пораска не ответила сразу, только искренне от души сказала: "Я знаю, каждому из вас больно, и мне тоже больно, очень больно. А если болит, то хочется кричать, а не думать. Но не надо и горечиться очень". Осторожно посоветовала она. Надо подумать хорошенько, подумать, как сделать, поправить все, что не так. Думай не думай, одна ли хоманка? – перебил ее чей-то безнадежный боссук. Видать гечихи. Поломалось все, сам черт не разберет. Нема чего поправлять. Не сбивай хоть ты, паразка. А я разве говорю, что легко? «Больно, говорю, и мне трудно это, только не надо горячиться, подумать трезво надо!» Она говорила и теперь искренне, с сочувствием, с опытной осведомленностью, но ее уже, как и Миконора, не раз перебивали, слушали не согласно. Спорили, правда, мягче, сдерживали, видать, давнее уважение к Параске и ее деликатность сочувственная – Все ж она хоть и скрывала это, но было видно, Ганни держалась неуверенно, терялась. Сбивалась в разговоре, нелегко подыскивала доказательства. Она всегда такая находчивая, быстрая. Опейку встретили настороженным вниманием. Он же поднялся с линцой, с какой-то небрежностью клонил голову. Во всей фигуре его была странная расслабленность. Была у нас когда-то история мирно покладисто заговорил он заговорил так будто колебался говорить или не говорить я был тогда еще сопляком чужие огороды проверял поженились у нас парень с девкой он был наш через две хаты жил Иваном конечно звали а девка из за реки из за Барбарова Алена Он пальцем равнодушно почесал макушку. Вспомнилось, вот и говорит. Глаза смотрели на него в большинстве спокойно, кое-кто с интересом. Девка как девка и парень как парень, но вот поженились, отделили их, хатку родня склепала, стали жить себе, сами по себе не лежи боки. Старательный парень он, и она тоже, как муравьи, с утра до вечера в поле, в сарай, стараются оба, не лежебоки, а вот что вышло, посеяли, низинка у них была, так весной все вымокло, сено накосили дождь, погнило, зимой у нас около реки ночи длинные, и лучины мало, да дело молодое, летом она уже рожать собралась». А времени нету, все на бегу, на бегу в борозде и родила мертвая. Как накаркал кто-то одно, то другое, как напасть какая. Не там так тут. Правда, если разобраться, так и сами кое в чем виноваты, молодые неопытные. Ано может и ничего бы все, мало у кого не бывает. Только ж они ко всему были и горячие, как вот некоторые у вас вгленищих. Поддел вдруг опейка. Борис засмеялся. Засмеялись еще некоторые из тех, что смотрели в упор. «Она что не так на него? Он на нее такая-сякая. Обывал и с кулаками. Она стоила его. Он ей слово, она два. Век на их дворе крик, как на Юровическом Бахзаре в воскресенье!» Опять пошел смешок. А Пико же спокойно повел дальше. «Дрались, дрались!» Не выдержала она, сбежала. Муж ее сначала, ну и ладно, может и к лучшему, а потом жалко стало. Да и гонор мужской, наверное, заговорил. Одно, когда ты бросаешь, а когда тебя это совсем другое. Аге, сочувственно отозвалось несколько голосов, больше женщины. Засхемило в Ивановом сердце. Сочувствовал Апика, а тут мать с отцом уговаривать: где это видано такое, позови. Уговарили, сели на паром и через реку. Что там было, не слыхал, не скажу, а только привозят ее, важная приехала. Но все-таки уже не кричит. Про него и говорить нечего, тише воды, обходительный не узнать. Людям уже скучно стало, спектакля нету. Зимой он на заработки в лес, весной хорошо унавозил землю, посев пору летоудачное, хорошо поспело все, к хлебам все на хорошее, порядок пошел. Давно это было, задумался, стал строже голоса пейки. Когда я еще телят не гонял, давно уже оба постарели, а живут все вместе, живут не хуже, чем люди. Всякая правда и теперь порой бывает. Заговорит вдруг горячая кровь, а не дерутся как бывало и не разбегаются в разные стороны. Знают, жизнь прожить всякого повидать, не надо сразу в панику. Не понять было сначала. То ли он просто рассуждал, то ли советовал. Всякое хозяйство трудно складывается. Не сразу бывает, все складно выходит. Надо порою притереться, как говорят. Это что касается семьи двух человек, а что говорить уже о большом хозяйстве, о колхозе? Он помолчал, как бы давал подумать о том, что сказал, или собирался с мыслями. Вот тут я и хотел бы объяснить, что думаю о вашем колхозе. Он говорил по-прежнему буднично. «Но очень энергично. Значительно. Вы можете сказать, что, дескать, поздно, однако я думаю, что осмотреться с толком никогда не поздно. Надо разобраться, выяснить все. Надо понять, что ж такое случилось. В чем причина, что так случилось?» «Я согласен с тем, что сказал товарищ Гайлис об урожае и о дисциплине». Я считаю, что товарищ Гайльс особенно правильно подчеркнул большую вину всего руководства, в том числе и нашу вину, что не поправили вовремя, не предупредили. Мы из этой неудачи сделаем выводы, мы поправим ошибки. Он окинул взглядом всех, кто был в президиуме, как бы показывая, то, о чем он говорит, все готовы взять на себя. Черноштан смотрел из под лобья на стул. Вид был такой, будто эта вина угнетала его больше других, как на суде подсудимый. Гаилес тоже казалось готов был признать свою долю вины. Башлыков похоже вины за собой не видел, а Пейка, будто и не заметил этого, кивнул в зал. Вот, признаем вину свою, но и вы должны признать свою. Он однако не стал ворошить особенно. Зачем перебирать то, что было? Оно и так хорошо известно. Виноваты все. Лучше подумать вместе, как сделать, чтобы не повторилось такое. Вот я и хотел бы посоветовать на будущее. Что надо учесть вам? Первое, сказал он, не кормить больше бездельников и трудней, кормить только тех, кто приносит пользу, в зависимости от пользы, которую каждый дает. Кто больше, тому больше, кто меньше, тому меньше, а тому, кто бока пролеживал, дулю. Беспокойный гул одобрил его. Надо наладить хороший учет, все учитывать, работу, прибыль, получку, каждую копейку, каждый грамм на учет, а всем, у кого руки очень длинные, по рукам. Одним словом, контроль во всем, строгий контроль. «Если не установите контроль, все пропадет, никакого добра не хватит». «Вот хитрый», — подумала Ганна, — «говорит так, будто они в колхозе еще, на колхозное настраивает». Заметила, речь о пике растревожила людей, переговаривались, шумели, доносились крики с мест, но то были уже деловые выкрики, упрекали, кормили трутней, разбазаривали добро». Кто работал, кто не работал, все одно, каждому палочка. Кто урвал, тот и съел. Какая тут охота стараться шею гнуть? Все по ветру пошло. Когда Борис встал, шум, возгласы стали быстро стихать. Он дождался полной тишины, торжественно объявил: "А сейчас выступит секретарь райкома товарищ Башлыков". Глаза всех, множество глаз смотрело только на него. Перестали дымить в коридоре, подступили к дверям, столпились так, что нельзя было шевельнуться. У Ганны сдавливало дыхание. Видя, как смотрят на него, как ждут, что он скажет, понимая, как трудно будет ему разбить настороженность, Ганна вдруг начала волноваться за него. Ее не успокоило и то, что он, заметила, держался независимо, уверенно. И тон то и вид его показывали, что то, о чем он должен будет сказать, очень важное и не очень-то доброе. И отнестись к этому всему надлежало серьезно. Он начал с международного положения. Главная особенность международного положения СССР, сказал он, в том, что Советский Союз единственная рабоче-крестьянская держава со всех сторон окружён капиталистическими государствами. которые ведут яростную борьбу с нами, с той же строгостью на лице, с жесткими волевыми складками урта Башлыков стал гневно рассказывать о разных диверсиях и вредительствах, которые организовывают капиталистические государства и их приспешники для того, чтобы сорвать строительство социализма в СССР и, наконец, уничтожить Советский Союз, отнять заводы у рабочих, у крестьян землю. в своей зверинной ненависти к Советскому Союзу, видя, что Советский Союз не только не гибнет, а становится все сильнее, они упорно вынашивают планы кровавой войны против нас. И тон, которым все говорилось, и то, что рисовалось за словами, особенно угрожающе. Отнимут землю, пойдут войной, принесут уничтожение, смерть. Это сильно подействовало на всех, кто слушал. Легла тишина. Тревожная, тяжелая. Война в любой момент. Продолжал Башлыков, готова ворваться в наши города и села, в наши хаты, сжечь наше добро, принудить уютиться по лесам наших детей и нашей семьи. Война все время стоит у границ Советского Союза. Враг готов использовать любую нашу промашку, любой удобный момент. Это обязывает нас быть все время наготове, держать порох сухим. Не допускать никакой слабости в наших рядах. Ганна ловила каждое его слово, его озабоченность, тревога и его гнев волновали Ганну, вводили ее в мир, которого она не знала и который оказывается так угрожал ей всем людям и этим и многим другим на свете, что живут беззаботно, слепо. Его беспокойство за все это и среди всего также и о ней. снова незаметно сближала ее с ним, объединяла. Возбужденная, захваченная тем, что он говорит, она снова и снова удивлялась, как он много знает. Знает, что делается во всем мире. «Было за что поставить над районом», — подумала с гордостью и неотступной ревностью. «Ей же такие образованные». Ей нравилось и то, что он иногда говорит не так, как другие непонятно поучеными. До того образованный... Дотянуться непросто. Строгим, взволнованным был бы Шлыков и тогда, когда начал рассказывать, что происходит в нашей стране. В СССР большевистское наступление, открыто сообщил он, идет в непрерывной борьбе с самыми разными вражескими силами, которые всеми способами стремятся подорвать нашу страну изнутри. Несмотря на то, что большевистская партия ведет бой с врагами всех мастей, это сопротивление не только не затихает, а все обостряется и создает еще большие трудности на нашем пути. И если мы все же добились огромных успехов в строительстве социализма, то это только говорит о непобедимой силе Советского Союза. Голос Башлыкова подобрел. даже повеселел, когда он с восхищением, со многими примерами начал рассказывать, как преобразует советскую страну индустриализация, что разворачивается по плану пятилетки. Далёкие Магнитогорск, Челябинск, Харьков вдруг оказались совсем близкими родственниками и помощниками их Голенищем, их надёжными защитниками. Правда, Ганна заметила, что тут внимание к Бышлыкову и его влияние на людей заметно ослабили. Люди гудели, рассеивалось внимание, в глазах появилось недоверие, будто говорил о необязательном и о том, что можно гадать по-разному. В этот момент речь Бышлыкову во многом утратила свою силу, свою значительность. Что мы имеем в сельском хозяйстве? Башлыков сделал паузу, как бы давая время подготовиться к новому очень важному. В голосе его были тревога и твердое мужество, когда он начал говорить, что наступление в деревне особенно обострило бешеное сопротивление вражеских элементов, которые, предчувствуя свою близкую гибель, не останавливаются ни перед чем. Тут Ганна почувствовала, как зал снова пронзила внимательная, настороженная тишина. Все снова смотрели на него, ждали. «По всей стране кулаки и их пособники в бессильной злобе идут повсеместно на открытые выступления. Жгут колхозные постройки, дома сельских активистов, стреляют из обрезов в селькоров. Они думают, что этим звериным террором запугают нас, сорвут коллективизацию». Голос Башлыкова набрал силу. Башлыков заявил твердо. «Напрасно они рассчитывают на это». «Большевики не из робкого десятка. Борьба еще более сплачивает наши ряды. Ряды большевиков и передового крестьянства!» Сила его слов, чувствовала Ганна, была не так в самих словах, как в том, что есть за этими словами, в том чувстве, с каким они слиты. За всем ощущалась искренняя и непоколебимая убежденность, преданность, которая заставляла утихать недоверие многих. А Ганну просто увлекала, захватывала. Такой горячей убежденности она еще не видала ни в ком. И от этого ко всему примешивалась все та же ревнивая печаль. «По всей стране», — заговорил он ровней, — «однако все с той же убежденностью. Неслыханными темпами разворачивается массовая коллективизация». По всему Советскому Союзу есть уже не только такие районы, где коллективизировано более пятидесяти процентов, а есть и районы сплошной коллективизации. Такие районы есть в Поволжье, на Кубани, на Украине, в важнейших зерновых областях. Есть такие районы и у нас в Белоруссии, например, Климовеческий район. Идет дело к сплошной коллективизации. Мы поставили вопрос о том, голос Бушлыкова снова приобрел особенную значительность и твердость, чтобы и наш Юрьевичевский район включили в высшую группу по коллективизации и в ЦК поддержали нас. Мы поставили перед собой ударную большевистскую задачу к весне следующего. 1930 года коллективизировать район на все сто процентов мы поставили эту задачу, заговорил Бушлыков еще более уверенно, будто выделяя, и мы ее выполним, несмотря ни на что. В классах, в коридоре стояла тишина, была минута, показалась, всех охватило оцепенение. перестали вдруг дымить сигарками, сопеть. С уважением, ревниво, ганно почувствовала: этот сделает, что захочет сделает. Вот сила. В этом свете всем должно быть ясно. Голос его стал тише, деловито сдержаннее. Какое значение придает райком тому, что произошло в вашем колхозе? Это удар по всему району. Товарищ Дубадел правильно сказал. Поэтому мы должны принципиально вскрыть причины, которые довели до всего этого. Тут товарищи, которые выступали, называли разные причины, чтобы объяснить случившееся. Почему развалился колхоз? Они называли много причин. В голосе Башлыкова послышалась сдержанная усмешка. Но не назвали главной. Главная причина — не будем закрывать глаза, назовем вещи своими именами. Серьезная, политическая причина. Колхоз распался, заговорил Бушлыков, подчеркивая каждое слово. В результате вражеской деятельности колхоз подорвали явными и скрытыми методами кулакские элементы. Поэтому то, что произошло здесь, Райком рассматривает как политическое явление, которое требует политических выводов и мер, беспощадных мер. Вражеские силы всех мастей, он говорил твердо, сильно, действуют широким фронтом. Они действуют в международном масштабе и на внутреннем фронте. Они не брезгуют ничем, чтобы подорвать нас. Они вредят нам и в больших государственных делах, и в малых. В любом селе, в любом колхозе. Классовый враг действует, и мы тоже. Голос Башлыкова твердел. «Тоже будем действовать. Мы будем беспощадно бить по врагу и его пособникам. Откуда бы они не вылезали?» «В свете всего того, что я сказал...» Башлыков было видно заканчивал. «Райком призывает всех колхозников в деревне Глинище вернуться в колхоз, возродить его, ударить по врагу нашей объединенной силой колхозом. Он сел. Тишина сковала зал. Хоть бы кто кашлянул, хоть бы кто пошевелился. Была растерянность перед ним, перед силой и правдой, которую донес он, и которую вдруг почувствовали так сильно. Потом Ганна заметила, как из коридора перестали нажимать, начали отступать от дверей в темноту. Зашевелились в зале, задымили, кто-то закашил. Кхе-кхе. Спохватился, поднялся Борис. «Кто еще хочет сказать?» Он оглядывал класс. Люди отводили взгляд, опускали глаза, смолили цигарки. Подождал. Никто не отозвался. «Нету охотников. Хватит уже!» Поднялась спокойно и тяжело, вздыхая тетка Маня. «Ох, и так поздно!» Как бы ждали этого, сразу нетерпеливо подхватили: "Аге, разведница уж скоро, день вон". Поговорили уже, сколько ж говорить? Хватит. Борис наклонился к Бушлыкову, тот что-то шепнул ему. "Ну, если нет охотников", сказал Борис, соглашаясь, "надо принять решение". Какое еще решение? Осторожно целилась гечиха, опять засосала цигарку, однако глаз не отвела. В зале все глядели на Бориса, ждали. Ну, решение, что мы, сдержанно, с достоинством сказал Борис, возобновляем колхоз, и все, которые вышли, возвращаются назад, и будем работать как раньше. Минуту снова была тишина, тишина напряженная и настороженная. Глаза то беспокойно бегали по лицам ближних, что сидели за столами, на столах, то впивались в Бориса, в Башлыкова. А зачем это? Осторожно запротестовал кто-то позади. Не надо! Откликнулся более уверенно другой голос. Не надо! Загудело по рядам. Борис начал сильно стучать ладонью, пока не утихли. как непременно я заявил снова. Нужно решение. Словно для того, чтобы не было сомнений, добавил. Это обязательно. Обойдемся. Отрезал громко с вызовом худой в кепочке. По залу пошло. Послушали и хватит. Хватит. Встал Башлыков. Уверенно ждал, когда все затихнут. Однако шум не стихал, даже усилился. Голдели спорили, бросали на него беспокойные взгляды. Он не шевельнулся, пока не наступила мертвая тишина. Товарищи, здесь, видимо, некоторые думают, в ровном, размеренном голосе Бушлыкова Ганна уловила злое упорство, что мы собрались сюда шуточки шутить. И хотят собрание наше превратить в говорильню, в пустопорожнюю болтовню. Голос его становился все строже, все набирал жесткость. Так, чтобы не было сомнения, объявляю, мы прибыли сюда не для веселых забав, не для пустой болтовни, и мы выступали, убеждали вас не для того, чтобы позволить некоторым что также пришли сюда со своими целями сорвать собрание. Мы прибыли для того, чтобы сделать важное дело. Поправить положение, в котором вы оказались. Поправить ваши необдуманные действия, которые вредят всему району. Мы надеемся, что вы поняли вашу тяжкую ошибку и исправите ее. Я предлагаю принять такое решение. Мы прибыли. Колхозники колхоза «Рассвет» осознали свою ошибку и единогласно решили возобновить колхоз, для чего возвращаем в колхоз все обобществленное имущество и обязуемся трудиться по-большевистски. Вот так. Ганна слушала с двойственным чувством уважения к смелости, решимости его и тревоги за него. Очень уж неосторожно на пролом лесон, как бы не озлобил людей, не испортил все. Без подхода, не знает наших, не знает, наши не любят такого. Да еще теперь, когда все так жжет. Она окинула вокруг взглядом. Лица были недовольные, затаянные, глаза острые, злые. Не нравилось, не одобряли, но молчали. Решительность Башлыкова. Его серьезные предупреждения тревожили, тревожили, озлобляли и сдерживали. Угроза Башлыкова не шуточки, не хорошее, опасное было молчание. И вдруг прорвалось. А если я не хочу? – сказал тот худой в кепочке, что торчал на виду, сказал громко, как бы даже задиристо, во взгляде, во вскинутой с побритыми острыми сколами головки был вызов. Глаза шальные, колкие, усмешечка из-под усов. А ну, попробуй, не хочу, вот и не хочу. Чего? Не понял сразу Башлыков. Или не ждал такого? Глинищенец с тем же вызовом бросил. Возвращаться не хочу в колхоз. Башлыкову не дали сказать. Сначала нерешительно, а потом все более свободно со злостью ринулись. Нет такого права заставлять. Ето так надо силой. Попробовали уже, хватило. Не хотим, не вернемся. Пускай другие попробуют. Аге, которые не были, не обязательно нам одним. По очереди. Напрасно Борис призывал, стучал, что есть силы по столу, не слушали. Шумели, кричали в классах, в коридоре. Мужские прокуренные, женские пронзительные, звонкие молодые хриплые старческие голоса, разноголосье. Собранная со всего села гневалась, угрожала, кляло. Ганна смотрела на Башлыкова, который стоял терпеливо рядом с Борисом и от души жалела его. Нелегко должно быть ему это видеть, начальнику, такое непослушание. Будто молча успокаивала. Не переживай, гляди спокойно. Чего ж ожидать другого, когда людям еще так больно? Не уж то не предвидел все до схода, предвидел, конечно. Надо ж было попробовать. Ведь и так оставлять нельзя было. В ту минуту она особенно всем сердцем и всем разумом почувствовала, что и его обязанность нелегкая, трудный и его хлеб. почувствовала и прониклась состраданием к нему, как бы приблизила к себе, стала рядом с ним. Только когда утаили жажду высказаться, начали постепенно униматься. Тут раздавались голоса. Снова услышала она жесткость в голосе Бушлыкова, которую нельзя иначе расценить как вражеский, как кулакский. Антисоветские заявления. Он с особым ударением произнес последние слова. Кулакские элементы, что пробрались на собрание и их подпевалы видно за версту, поставили себе цель сорвать собрание любыми способами, не допустить возобновления колхоза. Но я призываю всех честных жителей деревни не поддаваться этой кулакской и подкулакской вылазке. Дать достойный большевистский отпор И вернуться снова на колхозные рельсы Возродить колхоз А если кто не хочет Будто думала вслух Настойчиво повторила тетка Маня Вам говорили уже Резковато ответил Башлыков Он почувствовал ганно Терял терпение Кончалась выдержка Четко с нескрываемой злостью произнес «Ага!» Тому, кто не хочет возвратиться в колхоз, надо будет вернуть туда имущество. Это почему? Скорее не спросил, а возразил недовольный мужской голос из задних рядов. Его сразу поддержали многие голоса. Вы знаете, Башлыков и тоном, и видом своим показывал, что не желает говорить впустую. Знает-то знаем, да не понимаем. Дядька закричал зло. Уже и своими не распоряжайся. И наши уже не наши. Бышлыков пересилел шум. Вы обобществели его. Оно принадлежит колхозу. Кто-то возразил злорадно. Нет уже колхоза. Бышлыков коротко, не колебимо отрезал. Это колхозное имущество. Колхозная аге, кто-то выматерился на весь зал. Горячие голоса перебил наглый свист. Не вернем, послышался крик, не отдадим наши. Башлыков не выдержит, поддаваясь общему крику, одолевая его полный гнева, распорядился: имущество все необходимо вернуть. видно почувствовал, что это не подействовало, подкрепляя сказанное, пригрозил: все, кто не вернет, будут отвечать, привлечем к строгой ответственности. Его угроза подлила масла в огонь. Засудите за наше же добро, арестуете за что? За то, что вступили. Всех не арестуют. Крикнул на Хайль на передней. Башлыков, разгневанный сопротивлением, услышал этот крик. Только Борис поутих. Башлыков накинулся на того, что в кепочке. Это вражеский голос, кулакский голос. Вы кто? Я свердел, ответил тот. В усах притаилась усмешка. Это что за фамилия? Башлыков притих. Вдруг утратил уверенность. «Так кличут!» Дядька почувствовал внимание к себе, еще осмелел, как бы издевался. «Свердел! Значит, свердел!» Прозвали так. Помог Башлыкову Борис. Фамилия его Черняк-Зметро. Башлыков в секунду колебался. Неприятная вышла ситуация. Стараясь держаться по-прежнему уверенно, он объявил. Я лишаю вас голоса. Ганна покраснела. Зачем он так? Растерялся в конец? Не надо не так! Прямо хотелось крикнуть ему, поправить, помочь. И вдруг так остро почувствовала молодой зеленый еще и городской совсем наших не знает. Свердел, оглянулся, все смотрели на него, ждали. Он вдруг открыто засмеялся прямо в лицо Башлыкову. А может мне домой надо? а то ж терпения уже никакого. Башлыков жестко сощурил глаза. Идите, пообещал угрожающе, а посмеетесь потом. Свердел потоптался, не пошел сразу. Понравилась роль, попробовал еще. А может и других отпустите? Утомились, пади. Идите, приказал Гайлис Сверделу. Когда свердел, вышел, встал Опейко, попробовал помочь Бушлыкову вывести собрание из тупика, сказал, что сразу тяжело все решить, что он и его товарищи надеются, что колхозники обдумывают все спокойно, рассудительно и вернутся в колхоз. Однако и его не хотели слушать, подумали уже, хватит. Когда Опейка, Башлыков и другие выходили из класса, в коридоре молча пропустили их. В Параскиной комнате было слышно, как еще долго уныло топали, шаркали сапоги и лапти. В комнате молчали, будто слушали этот топот и шарканье. Башлыков стоял обособленно от других, сосредоточенный, замкнувшийся, с неведомыми, недобрыми мыслями. Он был так углублен в себя, что не сразу понял — Что ему говорить Чернашстан, который не смело подошел к нему? Что? Нахмурился Башлыков. Я хочу пойти в туманы, в колхоз. Осторожно, пояснил бывший председатель. Счетоводом могут взять. Так можно ли? Идите, кем хотите. Башлыков впервые поднял глаза на Чернашстана. Взгляд был тяжелый, не обещал доброго. «Только сначала отчитайтесь за свою деятельность комиссии из района». Он повернулся, обвел взглядом комнату. Тяжелой походкой направился к Миконору и Гайлису. «А вам придется объяснить историю с колхозом «Рассвет» на бюро райкома». Он прислушался и вдруг начал быстро собираться. Ганна приготовила ему и опейки перекусить, попросила на минуту задержаться. Апейка готов был согласиться, проголодался, однако бы шлыков не захотел. За ним поспешил и Апейка. В другой раз, извинился он, в лучшем настроении.